Ольга Баскова, «Проклятое золото», «Приключенческая повесть», серия «Бестселлер», «Союз писателей», «Москва», «Союз писателей», 2018 год, категория 16+. Аннотация. Это был настоящий скандал. В Большом Левшинском переулке, где жили исключительно звезды эстрады и прочие выдающиеся личности, произошло убийство Весь союз следил за ходом расследования, которое вели лучшие сыщики Москвы. Говорили, жертвой преступника стала приемная дочь самой Нонны Поляковой, а обширная коллекция ее драгоценностей исчезла в неизвестном направлении. Чтобы собрать по частям головоломку, следователям пришлось изрядно потрудиться. Но даже успех операции не гарантировал, что дело закончится так просто. Галине Лопатиной, жительнице современного Приморска, кажется, что проблема вступила ее со всех сторон. Болезнь матери, увольнение с работы, домогательство бывшего мужа, отсутствие денег и возможности помочь дорогому человеку. Голова идет кругом. Она еще не знает, что скоро ей в наследство достанется перстень, некогда пропавший из квартиры известной певицы. Само название драгоценности вселяет в душу трепет, а от легенд, связанных с кольцом «кровь падишаха» мурашки бегут по коже. Правду ли говорят, что перстень приносит несчастье, или это лишь мистические бредни? Тогда почему все, кто прикасался к нему, мертвы? Пришла пора докопаться до истины и выяснить, где кончается реальность и начинается вымысел.